Глава 15. 24 апреля, суббота. Медвежье озеро. Вам может грозить опасность. Эти слова крутились в голове Дианы всё то время, что она шла вслед за Савиным вдоль берега, стараясь держаться на расстоянии. Поначалу он оглядывался и сбавлял шаг, вероятно, думая, что она не в состоянии за ним угнаться или собирается сбежать. Но потом как будто понял причину и пошёл в своём темпе, не обращая на неё никакого внимания. Или же понял, что расстояние не позволит ему внезапно напасть и решил отложить коварные планы до лучших времён. Диана не определилась, какая версия кажется ей более реалистичной. Сейчас она предпочитала быть на чеку. Как и предполагалось, Савен привёл её к гостинице, открыл входную дверь и галантно пропустил вперёд. Диана нерешительно замерла, прежде чем переступить порог. Внутренний голос предупреждал, что идти с подозрительным мужчиной в помещение, из которого будет трудно выбраться, — не лучшая идея. Но она всё же сделала шаг вперёд. Всё-таки Савин не казался ей опасным. А вот увидеть Ткачёву хотелось. Версия, в которой та слетела с катушек после всего, что произошло в её жизни, нравилась Диане куда больше, чем предположения о Даше-убийце. В этом случае присутствие Савина даже весьма кстати — Ни один маньяк не станет убивать при свидетелях. А они могут же они все тут быть маньяками. Спутник приглашающим жестом указал ей на коридор, ведущий к кухне. И сердце Дианы тоскливо заныло от воспоминания о том, как всего несколько дней назад Катька подловила их там, выскочив из укрытия с криками. Мысленно провалившись в тот момент, Диана опять замешкалась. показалось вдруг, что сейчас подруга снова выскочит откуда-нибудь, заливаясь смехом, и сообщит, что вся эта история с её убийством лишь дурацкая шутка. Пожалуй, случись так, Диана даже сразу бы её простила. Разрешите? Савин, которому она по неосторожности позволила идти от главного холла позади неё, взялся за ручку двери, но Диана стояла слишком близко, мешая её открыть. Она сделала шаг назад, отворачиваясь и часто моргая, чтобы прогнать набежавшие на глаза слёзы. Взгляд зацепился за картину в конце коридора. Перевесили. Промелькнуло в голове. Диана хорошо помнила, что эту, заметно выбивающуюся из общей стилистики, они разместили в главном холле. Видимо, не угадали. Смотрите, кого я привёл. Тем временем нарочито бодро сообщил Савин, но тут же неловко добавил: "Ой, то есть А Юля не здесь? Я думал, вы вместе. Было вполне очевидно, что Юля не здесь. Поскольку в просторном, но достаточно хорошо просматривающемся помещении сидел только мужчина, вероятно, довольно высокий, прекрасно сложенный и явно старательно поддерживающий себя в хорошей форме. Светловолосый, но не блондин, он был одет довольно просто: в тёмно-синие джинсы, чёрный лонгслив и кроссовки. Но Диана сразу поняла, что эта простота обманчивое впечатление, и вещь на нём стоит немалых денег. Незнакомец сидел за одним из столиков, перед ним стояла пустая чашка из-под кофе и лежал смартфон, из динамиков которого доносился голос робота. Тот читал какой-то документ. Когда они вошли, мужчина велел роботу остановиться и направил на них расфокусированный взгляд серых глаз. "Нет, Юля куда-то ушла", сообщил он спокойно. "А кого вы привели?" После этого вопроса Диана окончательно убедилась в причине, по которой Савин вдруг так стушевался, а заодно и в том, кто перед ней. Вы Владислав Фёдоров, я полагаю, всё же вежливо уточнила она. Меня зовут Диана. Его брови удивлённо приподнялись, но взгляд так и остался пустым. Пойду, найду Юлю, объявил Савин. Думаю, вам стоит поговорить всем вместе. Он скрылся за дверью, а Диана осторожно шагнула к столику, за которым сидел Фёдоров. Удивлён, что вы меня знаете, заметил тот, слегка поворачивая голову, пока она приближалась, как будто старался держать её в поле зрения. Садитесь в ногах, правда, нет? Диана тихо хмыкнула и опустилась на стул рядом с которым застыла секунду назад. Этот парень действительно слепой или прикидывается? Может быть, он просто очень плохо видит, но способен, например, различать свет и тени. Глаза у него вроде бы в порядке. Я действительно слеп, неожиданно сообщил Фёдоров, заставив её испуганно вздрогнуть. Абсолютно. И весьма безнадёжно. "А что, читаете мысли?" вырвалось у Дианы. Тут же захотелось дать себе подзатыльник. Что за глупый вопрос? Можно подумать, если он умеет читать мысли, то признается. Фёдоров улыбнулся одними губами. Это выглядело так странно, что ей даже стало немного не по себе. Нет, не читаю. Просто люди очень предсказуемы. Их реакции предсказуемы. А я слеп уже 8 лет, успел привыкнуть. Простите. Снова вырвалось у Дианы, из-за чего она почувствовала себя ещё глупее. За что? Удивился он. Вы по крайней мере не задавали бестактных вопросов. Я полагаю, слепых людей в вашем окружении нет, поэтому ваша реакция вполне естественна. Справедливо. Так откуда вы меня знаете? Подруга рассказывала, а хозяйки этого места и её мужа. А я просто догадалась. Слукавила Диана. На самом деле, она видела его фотографию в ролике Алексея Нета, но даже если бы не видела, догадалась бы кто перед ней. Ваша подруга я полагаю, это та самая девушка, которая погибла здесь. Да, Катя. Фёдоров с пониманием кивнул и тихо произнёс: Сочувствую вашей утрате. Вы были близки? Мы знаем. Знали друг друга с детства. Язык не повернулся сказать иначе. Да, они были знакомы много лет, часто проводили вместе время, но близость? Нет. По настоящему близких подруг у неё, пожалуй, не было, по крайней мере, в том смысле, который сама Диана в это вкладывала. Её собеседник снова кивнул, словно прекрасно понял, что она имеет в виду. Впрочем, наверняка и правда понял. Он должен быть очень умным, чтобы в своём состоянии руководить огромным холдингом. А, господина Савина, вы давно знаете этого коуча? Удивилась Диана и машинально ткнула пальцем в дверь, за которой тот самый коуч недавно скрылся. Фёдоров, конечно, не отреагировал на её жест. Только вчера узнала о его существовании. То есть Катя угоболтала меня сходить на его лекцию примерно за неделю до. Но я не особо вникала, кто будет выступать. Почему? Снова удивил её Фёдоров. Я не фанат таких ребят. А ваша подруга? Она была фанаткой? Именно Савина или темы в целом. Да я бы не сказала. Диана почему-то смутилась. Она просто падка на рекламу была. Да, ей было легко что-то продать. Послушайте, к чему все эти вопросы? Савин сказал, вы хотите познакомиться со мной, потому что мне якобы угрожает какая-то опасность. Что он имел в виду? Фёдоров не успел ответить. Их обоих отвлёк звук открывшейся двери. Девушку, появившуюся на пороге, Диана тоже сразу узнала. Видеоблогер размещал в ролике и её фотографию. Правда, по сравнению с ней, Юля Ткачёва немного изменилась. Волосы стали чуть короче и едва касались плеч, а такой красивый оттенок, золотистый каштан с переходом в более тёмный на концах, был определён отворением рук хорошего колориста. О том же говорили довольно светлые брови и серые глаза. Вполне нормальные, как показалось Диане. Впрочем, Едва ли маньяка так легко распознать по взгляду. Если бы всё было так просто, их не разыскивали бы годами. Добрый день. Вежливое приветствие прыгнуло на язык как-то само собой от общей неловкости взаимных разглядываний. Ткачёва моргнула, кивнула в ответ и отвернулась, вероятно, осознав, что так разглядывать незнакомого человека не вполне прилично. Она прошла дальше в кухню, явно не зная, как себя вести и куда деть, в конце концов ткнула в кнопку включения кофемашины. «Кто-нибудь хочет кофе?» «Я очень хочу», — тут же отреагировал Савин. Фёдоров предсказуемо отказался, поскольку он недавно выпил. Диана просто ничего не хотела и вообще не собиралась брать у этих людей еду или напитки. За Ткачёвой и Савиным в помещение вошёл ещё один мужчина, вероятно, помощник или охранник, Скорее, второе, судя по тому, как он встал у двери, одновременно держа в поле зрения всех присутствующих. Желание выпить кофе он тоже не изъявил. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — повторила Диана, когда Ткачёва вручила Савину чашку. «Юля, где рисунки?» — обратился Фёдоров к жене. «Можешь принести?» «Конечно, они в комнате». Она снова вышла, но Диана едва обратила на это внимание, заинтригованное анонсированными рисунками. «Конечно, они в комнате». Катя упоминала что-то такое, да и в видео Алекса Найта пересказывались слухи о якобы пророческих рисунках, которые сыграли важную роль в расследовании. Неужели всё правда? Пока Диана размышляла над этим, с любопытством разглядывая Фёдорова и настороженно посматривая на Савина, Ткачёва вернулась и положила на столик перед ней два наброска. «Влад нарисовал их вчера и сегодня утром», — пояснила она тихо. Диана посмотрела на изображение, — на котором Катя сидела на качелях с закрытыми глазами и слушала что-то через наушники, потом перевела взгляд на собственный портрет. Весьма узнаваемый. Слишком подробный для человека, который её никогда не видел, который вообще ничего не видит. Как такое возможно? поинтересовалась она, поднимая вопросительный взгляд на Ткачёву. Та лишь пожала плечами и вернулась к кофемашине. В её движениях чувствовалась нервозность, которую она пыталась скрыть. занимаясь приготовлением капучино. Мы не знаем, ответил Фёдоров по-прежнему глядя в никуда. Но такое случалось и раньше. Я начал рисовать через некоторое время после того, как ослеп. Прежде не умел. Да и едва ли можно утверждать, что рисую именно я. Скорее некая сила использует для этого мою руку. Что это за сила и как это работает, не так уж важно. Важно то, к чему это ведёт. Я нарисовал вашу подругу, как можно предположить за минуты или даже мгновения до убийства. А потом нарисовал вас. И это означает, что вам, возможно, тоже грозит опасность. Я понимаю, что в это трудно поверить. Должно быть, мои слова кажутся вам бредом. Похоже, вы всё-таки читаете мысли. Не удержалась Диана от едкого комментария. Фёдоров улыбнулся. Чего не умею, того не умею. И что именно, по-вашему, мне грозит? «Мы не знаем», — вклинилась Ткачёва. Она уже приготовила себе капучино, но за столик не села. Осталось стоять у гарнитура. «Как видите, это просто портрет без подробностей. Возможно, вам ничего не угрожает, но вы чем-то важны». Диана снова посмотрела на рисунок с Катей. Взгляд сфокусировался на тонком проводке, тянущемся от ушей к руке погибшей подруги, в которой та что-то сжимала. Диана достала из кармана пиджака наушники, лежавшие в траве на месте убийства — Потом вспомнила карандаш, который видела там же пару часов назад. Предположим, я вам верю. Неожиданно для самой себя и всех окружающих заявила она: "Что дальше? Чего вы от меня хотите? Как я могу помочь или хотя бы не сыграть в ящик?" Хм. Неожиданно, признался Фёдоров, чуть заметно нахмурившись. Не думал, что вас будет так легко убедить. Я не сказала, что верю. Напомнила Диана. Я сказала, предположим. Готовность предположить такое уже немала. Могу я узнать, что именно вас убеждает? Диана неловко передернула плечами и поёрзала на стуле. Снова посмотрела на наушники, оглянулась на Савина, устроившегося за другим столиком, скользнула взглядом по молчаливому охраннику, повернулась к замершей с чашкой в руке Ткачёвой и в конце концов снова посмотрела на Фёдорова. Ладно. Давайте я просто расскажу, что знаю, и как всё это выглядит для меня. В начале недели мы с Дашей, ещё одной моей подругой, навестили Катю в этой гостинице. И теперь Катя мертва. А Даша куда-то пропала. Последнее сообщение от неё я получила в среду вечером, и в нём были слова: "Тут что-то странное". В тот вечер она куда-то уходила из дома и вернулась расстроенная. Её мама считает, что она посварилась с парнем, но я знаю, что никакого парня у неё нет. Поэтому она не могла в четверг уйти на встречу с ним и остаться у него на ночь, как опять же, уверенной у неё дома. В её ежедневнике я нашла запись. Озеро. Катя. А на месте убийства Кати в траве вот эти наушники. Она приподняла их повыше, демонстрируя всем, кто мог видеть. Такие же наушники, проводные, изображены на вашем рисунке. При этом я знаю, что Катя пользовалась беспроводными. Как и Даша. Я сама ей их подарила. на в понедельник мы нашли в этой гостинице плеер. Плеер? Неожиданно встряпнулся Савин. Обернувшись к нему, Диана увидела, что он заметно переменился в лице. На нём отразилось странное волнение. Какой плеер? Ну, такой явно не новый. Диана попыталась чертить пальцами небольшой прямоугольник. Для него нужны проводные наушники, беспроводного подключения нет. Вот Дашка и нашла свои старые наушники, и похоже, что «Это они». Она снова приподняла их в воздух, по очереди глядя то на Фёдорова, то на его жену, то на Савина. На охранника смотреть не было смысла. Он лишь молча наблюдал, не вмешиваясь. Да и лицо Фёдорова ничего не выражало. Он внимательно слушал, но не реагировал. Зато эмоции двух других людей хорошо читались. Ткачёва хмурилась и нервничала о Савин. Тот по-прежнему был очень взволнован, но теперь отчаянно пытался это скрыть. Получалось у него плохо. Она написала, что на плеере 12 записей. Я посоветовала ей послушать их, вдруг по ним удалось бы определить владельца. Через какое-то время она написала в ответ: "Тут что-то странное". И всё. Больше она на мои сообщения не отвечала. Она исчезла. А Катю убили. И если верить вашему рисунку, то перед смертью Катя слушала, вероятно, записи с того же плеера, который ей дала Даша, или кто-то другой. Кому Даша пошла с этими записями и кто забрал плеер у неё? Она снова посмотрела на Ткачёву, та вздрогнула и покачала головой. Я не видела Катю в тот день. Я ей не звонила, не писала и не звала сюда. А Дашу я и вовсе не знаю, никогда в жизни не видела. Но почему тогда Катя написала, что едет сюда к вам? Эмоциональнее, чем хотела, вопросила Диана. Я не знаю, не менее эмоционально отозвалась Ткачёва. Я её не звала. «Где именно вы нашли, Плеер?» Очень спокойно поинтересовался Фёдоров, моментально сбив градус нарастающего напряжения. В подвальном помещении. «Здесь нет такого», — возразила Ткачёва. «Ну да, а коммуникации где находятся?» Парировала Диана, снова недобро зыркнув на неё. «Зачем вы полезли туда, где находятся коммуникации?» «Да и как? Я не оставляла Кате ключи от технического помещения. Там не планировалось работ». Это было не техническое помещение, и дверь была открыта. Мы просто осматривались здесь и дошли до неё. Катя сказала, что она всегда заперта и ключа у неё нет. Но дверь открылась и нам стало любопытно, что там. Ткачёва Чевота вдруг испугалась, побледнела, глаза расширились от ужаса. "А о какой двери идёт речь?" тихо уточнила она. "Там", Диана качнула головой в неопределённом направлении. "Под лестницей. С обычным замком, не магнитным". Юль, что не так? Напряжённо поинтересовался Фёдоров. Теперь он заметно хмурился, хотя, конечно, не мог видеть, как изменилось в лице его жена. Вероятно, услышал испуг в её голосе. Когда я приехала в четверг, эта дверь была заперта. Знаю, потому что там звонил телефон, так долго, так пронзительно. Я решила, что его забыл кто-то из друзей Кати. Нет, торопливо заверила Диана. Смартфоны были при нас, когда мы уезжали. Может, кто-то ещё приезжал? предположил Фёдоров. Позже, непосредственно в четверг. Диана задумчиво пожала плечами. Лерка и Данила звонили мне в пятницу, значит, смартфоны при них. Есть ещё Сашка, но вряд ли он приехал бы сюда один. Аня, Лерка, ни Данила не упоминали, что были здесь с ним в четверг. А Даша неожиданно предположила охранник. Все удивлённо посмотрели на него. Даже Фёдоров повернул голову на звук его голоса и слегка приподнял брови. А она ведь не на связи. Лаконично пояснил охранник. В животе появилось неприятное тянущее ощущение, и Дианы внезапно стало как-то зябко. Теоретически она могла приехать сюда в четверг, призналась она. Быть может, запись в её ежедневнике об этом. Вечером в четверг мне показалось, Что я слышала шаги за той дверью, очень тихо сообщила Ткачёва. И кто-то как будто дёрнул ручку. Я испугалась, решила, что в здании посторонний. Потом обнаружила, что входная дверь открыта настежь. Я уже не знала, что делать, но как раз приехал Игорь. Она посмотрела на охранника. "Стало быть, его зовут Игорь? Поэтому я попросила всё проверить. Но помещение за дверью под лестницей вы не проверяли?" уточнил Фёдоров. "Я не нашла от него ключ." Игорь вероятно мог бы вскрыть дверь, только выломать, возразил тот. Но мне показалось это лишним. Хотя там звонил телефон и предположительно кто-то прятался? Усомнилась Диана, сверля её взглядом. Качо воскрестила руки на груди и отвернулась. Было видно, что чувствует она себя неловко. Я решила, что мне показалось. Что телефон звонил в другом месте, а всё остальное просто игра воображения. Когда приехал Игорь, за дверью было уже тихо. Какой смысл был её ломать? У меня и так работ для открытия гостиницы хватает. И вы не нашли ключ потом? Продолжила допытываться Диана. Или даже не искали? Вас не тревожит отсутствие доступа в одно из помещений? Я собиралась поискать, заверила Ткачёва, явно защищаясь. Но сначала, не по плану пошёл вечер четверга, а потом и вся пятница. Это просто вылетело у меня из головы. А что, если Даша там? Диана вскочила на ноги. Что, если ей нужна помощь? Будь она там, она позвала бы на помощь. Спокойно заметил Фёдоров. Позвонила бы кому-нибудь или написала, или просто кричала бы и стучала в дверь. Юля услышала бы. Да и вряд ли Катя могла оставить её там, если Даша приезжала к ней. Логично? Логично. Признала Диана, снова опускаясь на стул. Какой звонок у телефона Даши? Всё так же спокойно уточнил Фёдоров следом. «Такая мелодия из стандартных для модели». Диана попыталась изобразить голосом нужные трели, но Ткачёва сразу уверенно перебила. «Нет, я слышала другой. Это был такой звонок в стиле древних стационарных телефонов, пронзительный, как старые будильники или звонки в школе». «Значит, это не Дашин», — резюмировал Фёдоров, окончательно успокоив Диану. «Что ещё вы видели в том подвале?» И где лежал плеер. На полу, а в подвале почти ничего не было. Там помещение небольшое, скорее всего, предназначено для хранения продуктов, как погреб. В нём весьма прохладно. Там стоял только шкаф, массивный такой старомодный. А в шкафу что? Диана пожала плечами, но потом вспохватилась и осознала, что Фёдоров не мог этого увидеть. Он стоял дверцами к стене, мы не смогли заглянуть внутрь. Это очень странно, заметил Савин. Он уже взял себя в руки и снова выглядел довольно спокойным. Кто так ставит шкаф? Зачем? Нам это тоже показалось странным, согласилась Диана. Надо выяснить, решил Фёдоров. Всё-таки будем ломать дверь? С явным недовольством поинтересовалась Ткачёва. Зачем же? Её муж усмехнулся. Я знаю человека, который сможет вскрыть замок. «Свяжусь с ним, как только мы закончим. Но сначала вы, Диана». «А что я? Вы живёте одна или с родителями?» «Одна. Кто-то надёжный может остаться с вами этой ночью. Кто-то, кому вы по-настоящему доверяете. И кто сможет отнестись к угрожающей вам опасности достаточно серьёзно. И кого вы не побоитесь подставить, зная, что этот человек справится?» Диана вздохнула и промолчала. В голове мелькнула мысль о Кирилле, но тут же упархнула. Нет, сейчас она была не готова ему довериться. Да и подставлять не хотела. "Вы считаете, мне не стоит оставаться одной?" "Вы ведь и сами это понимаете". Едва заметно улыбнулся Фёдоров. "Вас было трое здесь. Одна в четверг пропала без вести, другая в пятницу была убита. Вы трeтья, и сегодня суббота. Вам лучше остаться с нами здесь. Надолго?" «Пока мы во всём не разберёмся». Диана снова обвела присутствующих взглядом. Все зрячие смотрели на неё с тревожной сосредоточенностью, даже охранник Игорь. «А нелогичнее ли мне держаться подальше от этого места? Уехать куда-нибудь, хотя бы в Москву?» «Расстояние не поможет», — уверенно заявил Фёдоров. «Почему?» «Оно никогда не помогает», — не менее уверенно вставила его жена. Диана задумалась. «Пока мы во всём не разберёмся». Взвешивая за и против, эти люди вели себя так, словно действительно хотели помочь, но в то же время они вполне могли заманивать её в ловушку. В конце концов, у этого парня брат предположительно был маньяком-убийцей. Может, с ним тоже что-то не так? Ткачёв его вообще ведёт себя крайне подозрительно. Савин, что чёрт побери он делал в том доме? Почему до сих пор здесь? Как вообще умудрился поселиться в неработающей гостинице? Игорь Ну, это явно просто цепной пёс. Гадать о его намерениях бессмысленно. Он сделает то, что прикажут. Безопаснее, наверное, было бы уйти. Но кое-что держало. Два аргумента. Первый ближе к озеру больше шансов выяснить, что случилось с девчонками. Второй она не закончила с тем домом, а закончить надо. Но сделать это лучше незаметно и до того, как это сделает кто-нибудь другой. Хорошо. Я останусь. Но мне нужно съездить за вещами на случай, если придётся задержаться. Думаю, днём это достаточно безопасно, но лучше вам не ездить одной, заметил Фёдоров. Он явно собирался сказать что-то ещё, вероятно, отправить с ней Игоря, но Диана успела первой. Думаю, господин Савин не откажется составить мне компанию. Она вопросительно посмотрела на коуча. Тот удивился, но отказываться не стал. Фёдоров тоже удивился, Но ни о чём не спросил.